Глава 44. Витя. Я открыл глаза, но тут же прищурился. В палату из окна попадали слишком яркие солнечные лучи. Тело ныло, словно по мне проехался асфальтоукладчик. Виски пульсировали, а сухость во рту стояла такая, будто я не пил вечность. Но когда мой взгляд скользнул по маленькой светлой комнатки и остановился на Рите, внутри всё замерло. Она сидела, вернее, сполла на табуретке рядом с моей кроваткой, продолжая держать меня за руку. Не легла на диван, так и уснула на стуле, согнувшись возле кушетки. Волосы рассыпались по плечам и белой простыне постели. а аккуратные, припухшие алые губы слегка дрожали. Марко выглядела невероятно милой, совсем как в детстве, беззащитная, хрупкая, невинная. Моя Рита напоминала ангела, который по случайности оказался на земле. Не сдержавшись, я улыбнулся. «Все должно быть хорошо». Мысленно давал я себе установку, вспоминая слова Димы. Теперь мы вместе, и пусть на одной моей руке гипс, да и на ноге тоже, это ещё ни о чём не говорит. Я обязательно придумаю, как её защитить. Я не смог ничего сделать в детстве, не смог ничего сделать в юности, но теперь всё иначе. Больше я не позволю никому навредить ей. Пока я любовался спящей Марго, в дверь неожиданно постучали. Стук разбудил Риту, она резко подняла голову и стала протирать глаза. Я снова улыбнулся. На сердце было так тепло, там будто поселилась весна. «Можно?» Раздался мужской голос. Я перевел взгляд на дверной проем и удивился, увидев Люкова. Он тоже явно не ожидал подобного, даже, кажется, растерялся на мгновение. Затем прикрыл за собой дверь и подошёл к дивану. Дима? воскликнула Рита, подскочив со стула. Ты? Ты чего тут? Да я Он перевёл на меня взгляд, в котором читалась просьба помочь выкрутиться из ситуации. Я усмехнулся. Супермен из 90-х, который не в состоянии придумать отмазку. Забавное зрелище. Сюрприз, произнёс я, полагая, что прозвучало это в какой-то степени глупо. Чего? Романа выпрягладила волосы, но заспанный вид никуда не ушёл. Её щёчки до сих пор были слегка розовыми, а губы настолько манили, что мне вдруг захотелось их поцеловать. И боль отступила, и пульсация в висках прошла. Вот что творят женщины. Вернее, желание быть с ними, с ней, с моей единственной. Дмитрий звонил тебе. Откашлялся я, заметив мобильный Маргона на тумбе. Я взял трубку и сказал, что ты тут. Собственно, я переживал, да. Люков кивнул. «Ты вчера так суетливо говорила по телефону, я не смог усидеть на месте». «Звонил?» «Рит, а можешь воды принести и... чая гостю?» Попросил я. Нам нужно было хотя бы на минутку остаться вдвоем, довести до ума вопрос, который затащил меня на больничную койку. Я не планировал рассказывать Рите о заказе, о том, что ей угрожала беда. В некоторых случаях лучшая защита оставить человека в неведении. Ну я-то могу, но вы тут. Она строго обвела нас взглядом, словно воспитательница в детском саду. Не поубиваем друг друга, ответил за меня этот герой лихих 90-х. Он закинул ногу на ногу, облокатившись на спинку дивана. Обещаю, А вот последняя фраза мне не понравилась. Она прозвучала с игривостью, будто товарищ Дмитрий заигрывал с моей девушкой. От ревности я стиснул зубы, но, ощутив физическую боль, я тут же выдохнул и постарался расслабиться. Здоровье не позволяло давать волю эмоциям. «Ладно, но имейте в виду». Рита поднесла два пальца к своим глазам, затем указала на нас. Я за вами слежу. Да-да. В один голос отозвались мы. Затем переглянулись, и оба едва слышно цокнули. Марго тихо хихикнула. Кажется, её забавляло наше поведение. Ладно, я скоро вернусь. Романова взяла с тумбы пустой графин для воды и вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь. Я перевёл взгляд на Диму. Ожидая услышать хоть какие-то подробности нашего телефонного разговора, он задумчиво взъерошил короткие тёмные волосы, скривив губы, будто был в чём-то виноват. Мне стало немного не по себе, но играть в молчанку больше не имело смысла. Марго вышла, предоставив нам немного свободного времени. Пора было обо всём поговорить. Ну и. Начал первым я. Две новости. Хороших или Я оборвал себя. Это сознание, что могу услышать нечто плохое, грудь сдавило спазмом, словно на неё положили что-то тяжёлое. Ветер подул из открытой форточки, взмахнув прозрачными занавесками. Я невольно перевёл взгляд в сторону окна и заметил, что небо затянуло тучами. Сон Цереск пропала. Ты знаешь, я пока ехал так и не смог определиться. "Давай уже разжай", пробурчал я. В моём положении сложно чем-то удивить. Ты узнал заказчика? Я всё выяснил и и Я повысил голос до крика, но тут же одёрнул себя. В подобных ситуациях стоило мыслить трезво. Короче, это твоя Марина заказала, проговорил Дима. Фраза прозвучала настолько неожиданно, словно на улице раздался гром или сверкнули раскаты молний. Я разомкнул губы, но ничего не смог сказать. Слова где-то растерялись. Я будто в момент разучился говорить. Марина Леонова Она в самом деле дошла до такого безумия, чтобы причинить человеку вред. Она даже нашла тех, кто согласился исполнить задание, заплатила им деньги и всё ради чего? Неужели Леонова думала, что я вернусь к ней? Какой же абсурд. Я громко вдохнул, затем выдохнул, сжав в свободной от гипса руке часть одеяла. Меня будто заставили съесть стекло, и теперь оно разрезало внутренние органы, от чего становилось трудно дышать. Я прошептал, пытаясь осмыслить произошедшее. Рита могла пострадать из-за меня? Она до сих пор в опасности из-за меня. Из-за какой-то интрижки, у которой никогда не было будущего. Проклятие Я позвоню Леонову и скажу, что я протсидил сквозь зубы. Мне хотелось впиться руками в шею Марины, хотелось стянуть с неё кожу, пока она не издаст последний стон. Я был у неё, говорил с ней. Произнёс вдруг Клюков. Я взглянул на него, не особо понимая, к чему он клонит. Что? Глухо прошептал я. В общем, я нашёл исполни. Ты был у неё? И что? Она тебе мозги запудрила? Послушай, Шестаков. Дима поднялся с дивана и подошёл к окну. Теперь он стоял ко мне спиной, держа руки в карманах тёмных джоггеров. На нём была короткая чёрная куртка в таком же спортивном стиле. Этот парень почему-то напомнил мне гордого орла, непривыкшего к стенам. Такие люди могут жить только на свободе. Клетка их убивает. Мы с ним вроде были чем-то похожи, но при этом в Диме чувствовалась совсем иная выдержка, словно его ломали годами, словно он видел мир под другим углом. Пожалуй, в этом и было наше главное отличие. Всё должно было произойти 31 декабря. Но в последний момент Леонова отменила сделку. В смысле? прошептал я, от волнения губы пересохли, во рту было так сухо, словно кто-то проехался на ждачкой. Это она тебе наплела. Нет, это сказал исполнитель. Мой человек нашёл его потряс, как следует, и тот сознался. Марина позвонила за час до момента X. Она отменила всё. Даже сверху заплатила, чтобы Риту не тронули. Но я был немного ошарашен подробностями. Я приехал к ней и спросил, почему она передумала. Так и спросил. Мне хотелось, чтобы этот герой лёгких 90-х повернулся. Хотелось взглянуть ему в глаза и понять, врёт он или говорит правду. Но Люков продолжал стоять спиной, разглядывая мрачные пейзажи двора городской больницы. «Ну, не важно как. Важно, что она ответила мне». «И что сказала эта сумасшедшая?» «Что не смогла бы жить с таким грехом. Представляешь?» Он, наконец, повернулся и выдал некое подобие улыбки. Короткой. Довольно скупой. Но в ней было что-то такое, что приглушило мою злость. Вот как. Удивительно. У некоторых человечность просыпается в последний момент. С усмешкой в голосе сказал Дима. Я снова сделал вдох, стараясь немного расслабиться. Тело и без того ныло. Я всё равно позвоню ей. В этом нет смысла, поверь мне. Так, да какая вторая новость. Я взглянул на него, ожидая услышать ещё что-то малоприятное. Люков помолчал с минуту, а затем подошёл к моей кровати и сел на табуретку, где до этого сидела Арита. Да вот. Дима свёл руки перед собой в замок, поджав губы. Вклонил голову, как если бы был в чём-то виноват. Хотел Извиниться. В смысле, опешил я от столь неожиданного поворота событий. А если бы я всё раньше выяснил, ты бы не сел в тачку и не Он снова замолчал. Но я понял и без слов. Этот местный парнишка, словно герой бригады, считал себя виноватым в том, что я сейчас лежу на больничной койке. Люков походил на пятилетнего мальчишку, который совершил плохой поступок. В его позе, даже в том, как он опустил голову, чувствовалось, что ситуация его гложет. Дима был чем-то похож на меня, на Риту, на дворовых детей, которые жили с нами по соседству. Пусть они и вели не самую правильную с точки зрения законов и морали жизнь, Не знаю, почему, но моя злость и ненависть к этому парню куда-то в мику летучились. Даже пропала была и ревность. Хотя нет. Ревность никуда не пропала. Но я перестал видеть в человеке напротив врага. Он был искреннее, чем многие мои знакомые. Это был мой выбор. Я бы и сейчас ничего не стал менять. Да ты псих. Люков наконец поднял голову и посмотрел на меня. Мы обменялись немым диалогом, которым отодвинули извинения на задний план, словно сошлись на том, что нам больше нечего делить. Наверное, в иных обстоятельствах мы смогли бы даже стать друзьями. Разве что чуть-чуть. Я усмехнулся. Ладно. Он поднялся с табуретки. У меня дела. Не задерживайся тут, местечко так себе для отдыха. Слушай, я хотел приподняться, но на мои попытки тело заныло с двойной силой. Пришлось сдаться и не двигаться. А тебе ну обязательно заниматься всеми этими нелегальными вещами. Каждый сам выбирает свою тропу жизни. Что за глупая философия? Пытаешься ею отмазаться перед самим собой? Пытаюсь как-то жить. Дима пожал плечами и двинулся к дверям. Я осознавал. Разговор подошёл к концу, но что-то меня подталкивало его продолжить. Я понимаю, что всё состоит из череды взлётов и падений. произнёс я уже громче, будто пытался докричаться до человека, закрывшегося каменной бронёй. Но не обязательно так долго сидеть в яме. Я имею в виду Знаешь, что я понял на улицах? Люков оглянулся. Его взгляд сделался суровым, по-зимнему холодным. Что для некоторых не бывает взлётов, Мы просто карабкаемся и в любой момент можем упасть обратно в эту чёртову яму. Так если ты всё равно упадёшь, почему бы не взлететь? В ответ Дима рассмеялся. Неожиданно и довольно искренне. Я смотрел на парня напротив и видел, что он точно так же, как я, умело прятал свои настоящие чувства за масками. Вот даже сейчас Проще было улыбнуться, чем позволить едва знакомому наглецу залезть в душу. Забавный ты парень, Шестаков. Дима развернулся и открыл дверь. А я снова зачем-то попробовал пробраться сквозь его толстую скорлупу. Если однажды передумаешь, приходи. Моему отцу на фирму нужны умные ребята. И всё легально. Подумай об этом. Бывай, сказал он на прощание и закрыл за собой дверь.